Часть вторая. Глава двадцать Эдди. Вторник, 14 июля. Я подношу конверт ближе к лампам на косметическом зеркале. Эх, на просвет ничего не видно. Придется открыть, чтобы узнать наверняка, будет у меня племянник или племянница. Возможно, радостная новость поможет пережить кошмар, в который превратилось мое лето. С другой стороны. Лишу себя приятного сюрприза. И что дальше? Звонит телефон. Увидев от кого входящий по феймстайму, я роняю конверт. «Привет!» Машет мне Килли, как только я нажимаю «ответить». Похоже, она стоит на террасе с видом на океан. У нее за спиной мерцают звезды. «Поздравляю с не до днем рождения, Эдди!» «Спасибо!» Я прислоняю телефон к зеркалу на туалетном столике. На краткий миг я оттеряюсь, а затем ловлю себя на том, что любуюсь ее сияющими глазами, загорелой кожей. А вот и они, бабочки в животе. Ты красотка, скучаю по тебе. Выдаю я, пока мой пугливый мозг не вынудил меня заговорить о погоде. Килли отвечает широкой улыбкой. И я по тебе скучаю. Какой потрясный цвет волос, очень праздничный. Знаешь, я собиралась прилететь к тебе на вечеринку, Но потом услышала про Рэгги и решила, что тебе, наверное, не до веселья. Килли собиралась прилететь ко мне? С Кейп-кода? Это... даже не знаю. Уже слишком. Поёрзав на стуле, я говорю. Всё пройдёт тихо. Мы с Нейтом уже второй раз затеваем вечеринку в самый неподходящий момент. Прошлая была через неделю после смерти Брэндона, а теперь вот Рэгги. Опять накатывают мрачные мысли, и я убираю конверт обратно в тумбочку. Сейчас явно не время для хороших новостей. Кошмар какой-то. «Это ведь Бронвин с Нейтом его нашли?» «С ума сойти!» — ужасается Килли. «Даже не представляю, как им было страшно. У полиции есть версии, кто это мог сделать?» «Даже если есть, нам не говорят», — отвечаю я. «Думаю, вариантов много». В Бэйвью полно подозрительных людей, которым есть что скрывать. «Это точно», — соглашается Килли. «А ты будь осторожна, ни во что не ввязывайся, хорошо? Думай о поездке в Перу. Всего две недели, и вздохнешь спокойно. А когда вернешься, кто знает, вдруг все изменится к лучшему». «Возможно», — говорю я, ковыряя за усенец. «А ты к тому времени уже уедешь в универ». Так что увидимся, дай бог, на День Благодарения». Я выдавливаю смешок, стараясь успокоить бабочек в животе. «И что я в самом деле? У нас Килли абсолютно разные графики, и даже если они совпадут, я опять все испорчу». «Может, оно и к лучшему», — замечает Килли. Я ошарашенно гляжу на нее. Обычно я первая прячусь в раковину, как улитка. «Почему?» «Ты помнишь, как мы с Купером расстались?» Я только и могу что кивнуть. Вопрос застал меня врасплох. Сейчас мы прекрасно ладим, но тогда мне было по-настоящему обидно, вспоминает Килли. Мне казалось, что я его знаю, что мои чувства взаимны. Вот я и задумалась. Если я так сильно заблуждалась на его счет, о чем еще я не имею представления? Я гляжу на свои руки, а Килли продолжает. Из-за этого я начала сомневаться в себе. Особенно, когда дело касалось отношений. Мне не хотелось начинать ничего серьезного, ведь я не то что в других. В себе никак не разберусь. Ты же сошлась с Луисом всего через пару недель после расставания с Купером, напоминаю я. Только потому, что понимала, ничего серьезного у нас не выйдет. Да и вообще, это типичное поведение после разрыва. Думаю, так я хотела вернуть самооценку. Увы, не сработало. Она заправляет прядь волос за ухо, демонстрируя несколько тонких колечек кафов. В общем, я вот что хочу сказать. Я понимаю, что чувствуешь, когда тебя водит за нос человек, в чьей любви ты уверена на все сто. Мне еще повезло, ведь Купер обманывал меня не со зла. Поэтому мы смогли остаться друзьями. И все равно, прошло немало времени, прежде чем внутренний голос, предостерегавший меня всякий раз, когда кто-то хотел со мной сблизиться, Смолк. «Первобытный мозг», — бормочу я. Килли хлопает своими длиннющими ресницами. «Что-что? Так я это называю. Первобытный мозг включается, когда чует угрозу, а угрозу он чует...» — «почти все время», — заканчивает Килли. «Особенно если виновник — недобряк вроде Купера, а Джейк, который к тому же вернулся в город». Океанский бриз бросает волосы ей в лицо, и она небрежно откидывает их назад. «Я вот к чему веду, Эдди. Нам с тобой спешить некуда. Мне понравилось с тобой целоваться, но ты, какая есть, мне нравишься еще больше. Так что давай общаться как раньше, а там видно будет». На ее губах проскальзывает озорная улыбка. «Иными словами, тебе не обязательно приходить в ужас от мысли, что я хотела к тебе прилететь». «Да не пришла я ни в какой ужас», — протестую я, и Кили смеется. «А вот и нет. Привет, первобытный мозг». «Ну, может, самую капельку?» «Я все понимаю, честное слово». Она отводит взгляд от экрана и говорит кому-то. «Да-да, уже иду». А затем вновь обращается ко мне. «Мне пора». «У нас тут намечается ночной мини-гольф. Выложи потом фото с вечеринки, ладно?» «Да какая уж тут вечеринка? Скорее, заседание нашего клуба убийц. Все равно пришли фоточки». Килли посылает мне воздушный поцелуй. «Надень одну из своих тиар, ведь ты королева вечера. Ты заслужила». «Я правда по тебе скучаю», — говорю я, и с легким сердцем посылаю ей ответный поцелуй. «Знаю», — отвечает она, — И, подмигнув, завершает звонок. Моё настроение настолько улучшилось, что, услышав мамин стук в дверь, я жизнерадостно выкрикиваю «Входи!». Мама озадаченно заглядывает в комнату. Обычно я просто ворчу. «За тобой приехали?» — сообщает она. «А что это ты такая весёлая?» «Килли звонила», — отвечаю я. «Да?» Мама ещё пристальнее смотрит на меня а я бросаю взгляд на свое отражение в зеркале. Я выгляжу окрыленной и словно сияю изнутри, словно воздушные поцелуи были настоящими. «Да?» — повторяет мама совсем другим тоном. килли значит?» «Только этого не хватало. Не хочу слышать, с каких это пор тебе нравятся девушки или она для тебя слишком хороша. Забудь». Я беру со столика бальзам для губ и запихиваю в карман. Я пойду, а то Луис уже заждался. Что ж, если у вас с ней... Мам, не начинай, а. У меня голова идет кругом. Сколько раз она стояла на том же самом месте и поучала меня на тему, что носить и как вести себя с Джейком. Прошло уже почти два года с тех пор, как он показал свое истинное лицо, а наши отношения с мамой, похоже, не поменялись. Что я не делаю, все ей не так. Я опаздываю. «Я тебя и не задерживаю», — говорит мама, отступая в сторону. С сутули в плечи я сбегаю вниз по лестнице, и тут она кричит мне вслед. «Я всего лишь хотела сказать...» «Но почему последнее слово всегда должно быть за тобой?» С этой мыслью я рывком открываю дверь и машу сидящему в машине Луису. «Вот и Джейк такой же». «Если у вас с ней что-то серьезное, то ей чертовски повезло», заканчивает мама, настолько меня шарашив, что я едва не защемляю дверью пальцы.